29. Унтерштурмфюрер Рейс, по-видимому, проникся симпатией к Иоганну. Возможно, возникла она потому, что они были сверстниками, а его здесь окружали люди только старших возрастов. Даже солдаты охраны, все были пожилые, с молочно-розовым лицом, с волосами, торчащими ежиком, с нелепыми широкими бачками на узких щеках, Рейс вел себя особенно трогательно, когда, забыв, что он старший Агана по званию, заботливо помогал ему надеть черную клеенчатую пелерину, пропитанную каким-то вонючим дезинфицирующим составом. Клейн приказал Рейсу сопровождать абверовцев по лагерю, но Дитрих, опасаясь схватить инфекцию, отправился в канцелярию изучать картотеку заключенных. Было холодное, свежее утро. Сосны с оранжевыми стволами, покрытые тонкой пленкой инея, блестят иглами хвои. Трава тоже в ине, и песок на дорожках скрипит под ногами, как снег в стужу. Пахнет смолой, льдом и горьковато жухлой травой. Небо прозрачное, солнечное, прохладное, как вода со льдом. И только в низине, где расположен лагерь, лежал промозглый, похожий по цвету на бельмоне, проглядный туман. Рейс заехал за Иоганном на мотоцикле. Иоганн сел в коляску, вытянул ноги, накрылся клеенчатым фартуком. Рейс сказал приветливо. — Я бы с гораздо большим удовольствием отвез тебя в город. И мы бы повеселились. Здесь такая же скучища, как в школе святого апостола Павла. — Ты что, учился там? — Отец хотел, чтобы я стал пастором. Иоганн покосился на эсэсовскую фуражку рейса с бархатным черным околышком и жестяной эмблемой черепа со скрещенными костями. Заметил. «Эта штука не очень-то походит на распятие». Рейс усмехнулся. «Мой отец до Первой мировой войны был миссионером в Африке. Попадал из Манлейхера в подброшенную пуговицу. Он, что ж, стрелял только в пуговицы? Когда негры вели себя прилично, только в пуговицы?» «Понятно», — сказал Иоганн и спросил. «Ты давно здесь?» «Сразу после Треблинки. Это тоже экспериментальный лагерь, но назначение его всегда было только ликвидационное. Уничтожали главным образом евреев». «Пожаловался. Очень опасная была служба. Понимаешь, там впервые стали применять пар, а потом в трехкамерном отсеке газ. У меня почти всегда болела голова. Угарный газ, смешанный с паром, долго не улетучивался. У меня даже был там приступ астмы. И поэтому тебя перевели сюда?» «Через некоторое время». «Дело в том, что к нам приехал из своей резиденции в Кракове генерал-губернатор Ганс Франк и остался очень недоволен администрацией лагеря. Он нашел, что недопустимо занижена пропускная способность. Перед отъездом он собрал всех офицеров и сказал, что нам делать с евреями? Вы думаете, что мы поселим их в Остленде? К чему вся эта болтовня? Короче говоря, ликвидируйте их собственными средствами. Генерал-губернаторство должно быть так же свободно от евреев, как и Рейх. А при здесь ты?» «Ну как же? Руководство Гитлер-Югенда направило меня в школу Адольфа Гитлера. Я окончил специальное отделение, изучал работу контрразведок среди населения. А в Треблинке, после того, как лагерь посетил Франк, у меня уже не было условий для такой работы». «Почему?» «Ну что ты, не понимаешь? Блокшрайберы только успевали составить список прибывших в очередной партии, как их тут же приходилось заносить в список выбывших» и я пожаловался штурмбанфюреру, что меня используют не по назначению. «Тебя что же, заставляли принимать участие в казнях?» «Да что ты! Там у нас заключенного приговаривали казни в самых редчайших случаях». «Ну а как же?» «Ну это же были не казни!» — перебил Рейс. «Если ты имеешь в виду ликвидации, казнь — это официально объявленная карательная акция, а это...» «Что это?» «Ну, это просто устранение неполноценной части населения освобождаемых территорий» добавил поспешно. «У нас была даже специальная инструкция, в которой указывалось, что вся процедура ликвидации должна производиться так, чтобы объекты не могли рассматривать ее как акцию возмездия. Поэтому, когда их направляли в газовые камеры, они думали, что идут в гигиенические душевые или госпитальные блоки. Там даже вывешивали флаг с красным крестом. Часть заключенных ликвидировали под видом измерения их роста». Выстрел производился в прорезь измерительной планки, как раз над затылком, и объект даже не успевал понять, что с ним происходит. Не испытывал боли. «А ты откуда знаешь?» Наши врачи говорили, что пуля, попадающая в мозжечок, вызывает такое же болевое ощущение, как удаление зуба, без анестезии, только еще более короткое. А отравляющее действие газа осознается в течение пяти минут. Потом сознание притупляется, и объект только механическим сокращением мышц реагирует на дальнейшее умерщвление. «Да ты, я вижу». «В своем деле, профессор, мы все это обязаны знать, ведь если не знаешь, все-таки действует на психику, когда изо дня в день одно и то же, а когда, знаешь, на психику не действует. Тех, кто раскисал, списывали на фронт или забирало гестапо. А ты ни разу не раскисал? Я много молился, даже по ночам. И помогало? Я старался думать, что это просто бойня, а они все не люди, а животные. Ты молодец». «Здорово придумал». «Конечно. И я, знаешь ли, научился не запоминать их лица. Это очень важно. Научиться ничего не помнить». «А если вдруг вспомнишь?» «Ну зачем же? А если тебе когда-нибудь напомнят?» «Кто? Кто напомнит?» Неприязненно спросил Рейс и даже притормозил мотоцикл. «Тех никого больше не будет. А мы даже сейчас об этом не разговариваем, как будто ничего такого нет и не было». «Ты считаешь, война уже кончилась?» «Ты что?» Смущенно спросил Рейс. «Ты что?» «Ничего, миролюбиво», — сказал Иоганн. «Просто я считаю, что война еще не кончилась, и когда-нибудь она кончится». «Ну да», — согласился, успокаиваясь Рейс. «Возьмем Москву, и все человечество ляжет у наших ног. И у твоих?» «И у моих тоже. Ноги у тебя подходящие. Просто отличные ноги. С такими ногами бегать хорошо». Иоганн говорил сквозь зубы, не забывая улыбаться при этом. И надо же было затеять такой разговор, когда все его существо и без того корчилось. Не расставлять себя он должен, а собраться в железный комок, подготовиться к встрече с советскими людьми, чтобы стойко, с равнодушным видом пройти мимо них так, словно они для него не существуют. Низина лежала в холодном дому тумана, под колесами мотоцикла скрипел песок, щелкала щебенка, отвесные стенки карьера с выжженным по склонам кустарником были черны, Силуэты деревянных вышек, ячеистая проволочная ограда в несколько рядов. На серых столбах белеют крупные изоляторы, значит, через проволоку пропущен ток высокого напряжения. Показались каменные низкие постройки с высокими кирпичными трубами. «Крематорий?» «Нет, это печь для обжигания керамических плит», — охотно пояснил Рейс. Помедлил. «Но их тоже используют. Иногда». Проехали одни, затем другие ворота, Густо оплетенные колючей проволокой, по краям бетонные колпаки, разрезанные пулеметными амбразурами. Мотоцикл оставили у входа в комендатуру. Барачного типа одноэтажное деревянное здание, без фундамента, поставленное на бревна. По кирпичному тротуару вышли на пустынный апель плац Песчаная почва здесь была плотно утоптана, а пот и кровь с разбитых ног послужили вяжущим материалом для песка, превратили его в подобие асфальта. Остальная площадь лагеря была разделена проволокой на клетки загонов. В каждом из них стояло по два низких барака, доската крыши, которых человек среднего роста мог дотянуться рукой. Эти бараки здесь называли блоками. В нескольких метрах от проволочных заграждений тянулись белые известковые полосы. Ступивший на эту границу заключенный карается так же, как за побег. Ни кустика, ни засохшей травинки — Ровное черное пространство, хорошо просматриваемое с любой возвышенной точки. Окна в бараках, хоть и узкие, тянулись почти во всю длину стен, а деревянные, вытяжные трубы шли почти через каждые десять метров, но поставлены они почему-то не вертикально, как полагается трубам, а торчат из стен куцами ящиками. Рейс объяснил. «Это для прослушивания», — потом сказал с гордостью. «Герклейн ввел много усовершенствований». Он, например, избегает публичных казней. Но каждый карцер снабжен такими средствами, чтобы виновный мог сам расправиться с собой, если, конечно, господин Оберштурмбаннфюрер считает его ликвидацию целесообразной. Значит, организуется самоубийство. Ну почему же самоубийство? Просто свобода выбора. Увидев приближающуюся полосатую колонну заключенных, Рейс посоветовал Уаганну обратить на них внимание. «Принцип обезличивания. Тоже идея Гера Клейна». «Начинается с того, что каждый заключенный имеет только свой номер. Больше ничего своего. Ни одной вещи мы им не разрешаем иметь, только номер. В этих же целях каждый заключенный меняет ежедневно барак, место на нарах и группу, к которой находятся. Мы их тасуем, как колоду карт. Особенно у советских развит инстинкт организованности. А таким способом мы перешибаем этот инстинкт. Ну и легче подсаживать слухачей. Доносчиков. Слухачей. Это наш термин, он более точен». «И много их?» — Рейс ответил загадочно. «Это личные кадры Оберштурмбанфюрера? Вот такие ребята нам и нужны!» — с энтузиазмом воскликнул Вайс. «Надеюсь, вы нам кое-кого уступите?» «Как прикажет Оберштурмбанфюрер?» Иоганн положил руку на спину Рейса и дружески, полуобнимая его, попросил. «А ну, по-приятельски. Парочка таких, какие покрепче. А то я вижу, они все тут заморыши». «Ну, не все! Есть один кролик поразительной живучести». Вайс сказал сухо. «Те, на которых производятся медицинские эксперименты, нам не нужны». «Да нет, этот совсем из другой породы», — рассмеялся Рейс. «Из гончих ну, понимаешь, гонщий кролик». «Мы указываем ему место прохода в ограждении, он подговаривает группу на побег. Ну и, следовательно, таким простым способом мы выявляем еще не обезличенные объекты и избавляемся от них». «Здорово», — похвалил Уаган. «Шаблонный прием», — скромно сказал Рейс. «Тянем его еще, стри блинки!» Иоганн ввел глазами колонну заключенных, попросил. «А ну, покажи мне этого парня!» «Да вот он, напротив! 73-012!» Понимая, что речь идет о нагрудном номере на куртке заключенного, Иоганн довольно быстро нашел его. Такой же, как все тут, ничем особенно не выделяется. Лицо сизое, набрякшее, уши круглые, широкие, сутулый, с отвислым задом. Вот разве что правая бровь от шрама, лысая. «Не годится для нас. Староват!» — сухо объявил Иоганн. «Да ему и тридцати нет! Они все здесь похожи на стариков!» иоган испытывая неистовое напряжение душевных сил, смотрел им в глаза. Но взгляд его встречал, только стеклянное мертвое мерцание глаз, казалось, не видящих его и не желающих его видеть. Он не существовал для этих людей. Вот что означали их взгляды. Не существовал и все. Он был для них ничто. Ничто в сером мундире ничто, голосу которого они будут повиноваться так же, как голосу репродуктора. Рейс сделал движение пальцем и произнес «Семьдесят четыре два ноля четырнадцать!» Блокфюрер выкрикнул «Семьдесят четыре два ноля четырнадцать!» «Господину Унтерштурмбанфюреру!» Четко печатая шаг, из рядов вышел скелетообразный человек. Снял с головы полосатую матерчатую шапку, притопнул, вытянулся. «Поговори, если хочешь!» — разрешил Рейс агану Йоган, пристально глядя в лицо этого человека, громко и внятно спросил по-русски. «Вы желаете предлагать свои услуги в качестве изменника Родины, во имя победы Великой Германии и славы фюрера?» «Не понимаю», — глухо сказал номер 740014. «Я плохо объяснил по-русски?» — спросил Вайс. «Я не понимаю». «Что вы не понимаете?» «Не понимаю, и все». «Не хотите понимать?» Заключенный молчал. Рейс попросил. — Что он тебе ответил? — Он хочет подумать, — сказал Иоганн. Рейс попросил. — Скажи ему, что я уже начинаю думать, не следует ли полечить его в спецблоке. Он очень плохо выглядит. Иоганн перевел. Лицо заключенного стало еще более серым. Он усмехнулся одной щекой и сказал сипло. — Ясно. — Что вам ясно? — спросил Иоганн. — Все, — сказал номер 74-0014 и добавил. «Значит, слезай. Приехали». «Марш!» — приказал рейс и небрежно объявил подскочившему блокфюреру. «Этого к финишу!» «Момент», — сказал Иоганн и с улыбкой попросил рейса. «Разрешите мне самому его потрясти». «Отставить!» — приказал рейс блокфюреру. Щелкая по плацу деревянными подошвами, заключенные разошлись в бараке. На плацу возникла вязкая мертвая тишина. И сразу стали ощутимы кислая вонь тумана... Угарный запах человеческого пота и мокрого тряпья — острый запах дезинфекции. У проволочной ограды с серыми тенями метались овчарки. Они никогда не лаяли. Их приучили без звука бросаться на людей. Рейс, осторожно шагая, чтобы не ступить в лужу, говорил. «Наш лагерь отборочный. Материал приходит к нам после значительного отсева, и все же попадаются коммунисты. Это очень опасно». «И сейчас есть подозрительные. Да, и притом несколько». «Ты мне потом скажешь их номера, чтобы я не тратил зря времени». «Конечно», — согласился Рейс, — «это всегда очень хитрые экземпляры. Они умеют хранить тайну, только когда идут на казнь, обычно выдают себя». «Чем же?» «Бессмысленной демонстрацией храбрости». Иоген шел по черному плацу, пругому, как кожа, и пахнущему потной кожей, и думал о том, что в лагере убивают сначала тех кто не хочет продлевать свою жизнь предпочитает мгновенную смерть медленному, мучительному умиранию. Есть здесь и крепкие люди, которых только смерть способна сломить, а есть и другие, тоже крепкие, но они гнутся до предела, гнутся, чтобы вдруг в какое-то мгновение выпрямиться и, выпрямившись, стать снова людьми, себе на гибель. И нужно найти таких людей, Это нужно для дела, которому служит Иоганн, и такие люди для него бесценны. Но как найти их? Вот этот, номер 74-00-14. Кто он? Что он? Номер в картотеке? А если бы Иоганн оказался в плену, разве он стал бы говорить правду? Конечно, нет. Он лгал бы. Но этот, номер 74-00-14, уже приговорен рейсом к смерти». Может, теперь он скажет о себе правду? А зачем? Если он раньше не откупился предательством, то почему он сделает это сейчас? Или солжет, чтобы выжить? Но ведь он прошел много проверок, и значит, было что-то, из-за чего он оказался в отборочном лагере, стал кандидатом в изменники. Надо поговорить с глазу на глаз. Может, он просто боялся других заключенных... «Даже этот изощренный метод тасовки не избавляет слухачей от возмездия. Их часто находят в отхожих местах мертвыми. Значит, здесь кто-то карает предателей. А ведь одному это не под силу, нужны организованные действия. Нет такого луча, с помощью которого можно было бы увидеть человека насквозь. Нет и не будет. Но Иоганн должен найти способ. Должен. Туман стал мокрым, почти непроглядным». Рейс включил на мотоцикле фару. Они выехали из низины. В бару было сухо, чисто. Песок скрипел под шинами в окнах домиков лагерного персонала. Уютно светились шелковые разноцветные абажуры. Дитрих сказал Вайсу, чтобы он занялся картотекой. Хитро подмигивая, предложил. «Я просмотрел личные дела и составил список. Ты тоже составь такой список. Если номера совпадут, это будет хорошо. Две головы всегда неплохо». Потом пожаловался. «Господин Клейн — большой мошенник. Не захотел расшифровать грифы на личных делах. Ассессовцы привыкли работать только на себя». И вот все вечера и даже ночью Иоганн стал просиживать в канцелярии. Служебное рвение его было вызвано не только указаниями Лансдорфа, хотя ими тоже не следовало пренебрегать. У Иоганна были свои, далеко идущие соображения. Он решил прежде всего выявить слухачей-доносчиков — В сущности, рейс, раскрыв кролика, дал Иоганну в руки кончик ниточки. Держась за нее, он и начал свое путешествие по канцелярскому лабиринту. Иоган не прикасался к картотекам в полированных ящиках. Не интересовали его пока что и папки с личными делами заключенных. Ведомости продуктового снабжения, записки кладовщика — вот что было ему нужно в первую очередь — Все военнопленные обречены здесь на медленную смерть от истощения и наказывают эсэсовцы голодом. Тем, кто попадает в штрафной блок, совсем ничего не дают. Продлить жизнь в лагере может только еда. Вот эсэсовцы и поощряют нужных им людей жратвой. Дополнительный паёк получают старосты блоков, капо, как их тут называют. Предателям тоже полагается дополнительный паёк, а высшая награда для них — табак и шнапс. Иоганн тщательно изучал замысловатые отметки на продуктовых ведомостях, анализировал подшитые к ним расписки фюреров Номер кролика был для него ключом к расшифровке этой сложной бухгалтерии. И вскоре Иоганн убедился, что выбрал правильный путь — В списках людей, направленных в спецблок, на крыше которого развивался белый флаг с красным крестом, он обнаружил несколько раз номер кролика. А ведь из спецблока никто не возвращался живым. И даты пребывания кролика в спецблоке совпадали с датами расписок блокфюрера в получении дополнительного пайка, табака и шнапса. Такую закономерность Уаганн обнаружил и по спискам штрафного блока — После многих ночей в канцелярии Иоганн установил, что ни один кролик благополучно возвращался из камер смерти. В списках было еще несколько номеров, неоднократно попадавших в спецблок и штрафной блок, и пребывание их там всякий раз сопровождалось все теми же расписками блокфюреров. Так Иоганн выявил предателей. Картотека ему понадобилась лишь для того, чтобы заменить номера именами — Зашифровав имена, он спрятал листок под стелькой сапога, а номера занес в блокнот. Продуктовые ведомости больше не интересовали Иоганна. Теперь он занялся личными делами заключенных. На некоторых из них гестаповец Флинк сделал пометки. Разобравшись в них, Иоганн понял, что заключенные, личные дела которых помечены Флинком, обречены на смерть но не из-за крайнего физического истощения, а потому что, вопреки ему, они сохраняют бодрость и оказывают тем самым вредное влияние на окружающих. Иоганн выписал имена и номера таких заключенных, среди них оказался и номер 740014. Тот заключенный, которому он столь недвусмысленно и открыто предложил стать изменником Родины, Иоганн назвал вещи своими именами, хотя даже самые наглые фашисты облекали подобные предложения в более обтекаемые и неопределенные формы. Нервное напряжение бессонных ночей давало себя знать, но Иоганн был доволен. Он открыл методику поиска, выявил тех, кого следовало выявить, узнал имена заключенных, доблестно прошедших через все пытки и встретивших смерть с достоинством, которая Рейс — пожимая плечами, назвал бессмысленным. Имена их Иоганн тоже зашифровал. Он хотел выполнить свой долг перед казненными, хотел, чтобы на родине узнали об их подвиге, чтобы навечно сохранилась память о них. Выйдя с рассветом из канцелярии, Иоганн отправлялся в карьер, где работали узники, и часами пытливо наблюдал за теми номерами, носители которых его интересовали. Он заметил, что доносчики не очень-то затрудняли себя, но охрана не понуждала их работать лучше, а тех, кого Флинг наметил к уничтожению, они понуждали трудиться в неимоверном темпе, беспощадно избивали. И однако же эти обреченные не только работали сами, но и помогали ослабевшему товарищу сдвинуть тачку с тяжелым мокрым песком поднять каменную глыбу. Все эти наблюдения совпадали с канцелярскими изысканиями Йоганна, подтверждали правильность его выводов. Вскоре Иоганн мог уже составить список, которого ждал от него Дитрих. Отобрал он тех предателей, кто по физическим и интеллектуальным данным наименее подходил для роли парашютистов-диверсантов. Иоганн не раз беседовал с ними и установил, что эти тупицы не способны решить даже простой арифметической задачки или запомнить три двузначные цифры — а о том, чтобы набросать на бумаге маршрут от барака с керамическими печами до Аппельплаца и речи быть не могло. Хороши же будут из них террористы-разведчики, мощное подкрепление получит вермахт. Но заподозрить Вайса никто не мог. Обоснованием правильности его выбора служили личные дела тех, кого он нашел нужным включить в свой список. А в их личных делах черным по белому было зафиксировано все, что словоохотливо сообщали фашистским следователям эти трусливые подлые души. Как будто сговорившись, все они утверждали, что пострадали от советской власти, были ее жертвами, отсюда напрашивался вывод, что они готовы отомстить за перенесенные в советской стране страдания. Возможно, конечно, некоторые заключенные просто лгали во имя спасения собственной шкуры. Как бы там ни было, подобные показания служили несомненным документальным свидетельством, что Вайс отобрал кандидатуры по политическому принципу, а это не могло не вызвать одобрение Лансдорфа. Через несколько дней, хоть погода была и неважная, Дитрих пригласил Вайса прогуляться по лесу. Очевидно, он полагал, что все стены здесь имеют уши, а ему хотелось поговорить без свидетелей. Едва они углубились в лес, как Дитрих стал раздраженно жаловаться на Клейна. Он совсем не уверен, что Клейн добросовестно помогает ему подбирать нужных людей. По-видимому, гестапо не собирается расставаться с наиболее подходящими заключенными». Иоганн почтительно выслушал сетование Дитриха, кивком головы молчаливо согласился с ним. Да, задание досталось трудновыполнимое. Подождал, пока капитан облегчит свою душу, и, выбрав момент, приложил ему присесть на пенек, чтобы отдохнуть. Пока Дитрих усаживался, Иоганн достал из планшета составленный им список кандидатур и выписки из личных дел для его обоснования. Торжественно вручив бумаги, Иоганн, будто движимый скромностью и особой симпатией к Дитриху, попросил его считать проделанную им работу своей. Дитрих очень внимательно ознакомился с бумагами и, видимо, остался доволен. Поразмыслив, он решил представить список Вайса как результат своей особой проницательности в надежде, что это значительно повысит его престиж, да и вообще престиж Абверовцев в глазах Клейна — И вот достаточно оказалось этой малости, чтобы настроение Дитриха сразу и очень заметно улучшилось. Лицо его выразило самодовольство, будто и вправду он сам так удачно отобрал кандидатуры, и вся заслуга тут принадлежит именно ему и никому другому. Он уже не обращался к Вайсу, не замечал его, он даже не испытывал к нему благодарности. Подумаешь, какое дело! Его подчиненный, ефрейтор, почти солдат, добыл для него кое-какие полезные материалы. Но ведь это его подчиненный, старался-то он для него, на него работал. Значит, ему, капитану Дитриху, как нечто, само собой разумеющееся, и принадлежит право воспользоваться плодами этой работы, считать ее своей. Тут и разговаривать не о чем». И, насвистывая, Дитрих зашагал по мокрому снегу лесной тропинки Он был так доволен, так спешил к Лейну, что, вопреки своим привычкам, даже не боялся промочить ноги. Ступал в тонких сапогах, куда придется. Как и ожидал у ознакомившись со списком заключенных, отобранных Дитрихом, Клейн и Флинг не очень-то обрадовались. Флинг пробурчал сердито. — Господин капитан, вы беспощадны. Вы хотите лишить нас глаз и ушей в лагере. Я протестую. Дитрих, предостерегающе, поднял бровь. «Насколько я вас понял, вы протестуете против решения генералитета вести войну всеми доступными нам средствами!» Клейн не дал ссоре разгореться, вмешался, сказал примирительно. «Я преклоняюсь перед вашим, господин Дитрих, блистательным талантом первоклассного разведчика!» Широкой улыбкой разлил вино, протягивая бокал, попросил. «Надеюсь, вы поделитесь с нами. расскажите Каким загадочным способом вам удалось выявить весь контингент осведомителей и оставить нас безоружными? Несмотря на то, что Клейн говорил все это как бы с огорчением, глаза его торжествующе поблескивали. Он умолчал о том, что наиболее ценные, по его мнению, осведомители не попали в список Дитриха. И кроме того, в списке оказалась парочка несомненных коммунистов, кандидатов на уничтожение. А От Аогана это не ускользнула, а Дитрих ничего не заметил. Постучав себя по лбу, он заявил глубокомысленно. — Увы, ключи от этого сейфа только у адмирала Канариса. — О, я так и думал! — почтительно воскликнул Клейн. — Абвер — это замечательный инструмент для обнаружения чужих секретов, но в то же время непроницаемая скала, когда речь идет о хранении профессиональных тайн. Я понимаю. И глаза его снова лукаво блеснули. На следующий день Юаган пожаловался Рейсу, что зря он тут старался, не спал ночами. Капитан Дитрих оказался настолько опытным контрразведчиком, что справился и без его помощи. И, увы, эта командировка Вайса едва ли будет расценена начальством положительно. Рейс посочувствовал Юагану, но в утешении мог предложить только, что отвезет его на своем мотоцикле в город, в тот дом с девицами, к которому был прикреплен начальствующий состав лагеря. все эти дни Юагана не оставляла мысль о заключенном номер 74-00-14. Снова и снова листал он его личное дело и постепенно пришел к некоторым любопытным для себя выводам. Так в анкете местом постоянного жительства была названа Горловка, а в графе о профессии значилось крестьянин-единоличник. А какой может быть единоличник в самом центре промышленного Донбасса? Кроме того, в анкете номер 740014 стояла русская фамилия, хотя тут же значилось, что по национальности он украинец. Иоганн прикинул, как будет звучать эта фамилия, если переделать ее на украинский лад. И вдруг обнаружил, что это фамилия известного всей стране шахтера. Имя в анкете, по всей видимости, было указано подлинное, и оно тоже совпадало. Вечером Иоганн пришел в спецблог. Вызвал блок фюрера и нетерпящим возражений тоном поставил его в известность, что сведомо господина оберштурмбаннфюрера Клейна капитан Абвера Дитрих уполномочил его допросить двух заключенных. Тем же повелительным тоном он приказал привести на допрос номер 740014, а ровно через час после этого кролика с плешиной на брови. Хорошо вышкаленный и, по-видимому, привыкший, беспрекословно повиноваться, блокфюрер проводил вальс в отсек, специально отведенный для допроса заключенных, и оставил его здесь одного. Иоганн осмотрелся. Внимание его прежде всего привлек высокий, до самого потолка шкаф, с неплотно прикрытыми дверцами. Иоганн открыл шкаф и отпрянул. Шкаф предназначался для подвешивания, растягивания заключенных при допросе. Это был даже не шкаф, а футляр, прикрывавший смонтированное в нем особое хитроумное устройство. С потолка свисали на блоках ручные кандалы, а внизу лежали кандалы ножные. Иваган попробовал поднять их и не смог, так тяжел был прикрепленный к ним бетонный груз. По всей видимости, честь изобретения этого чудовищного распятия принадлежала Флинку, Он как-то заметил вскользь, что с детства не переносит вида крови. И завтра, а может быть еще и сегодня, Иоганн встретится с этим флинком и пожмет его руку. И улыбнется ему, исправится о его самочувствии. И говорить они будут о каких-нибудь малозначащих пустяках, о погоде, о новых пластинках. Иоганн закрыл шкаф, сел за стол и силой жал резиновую палку, унизанную металлическими гайками. И тут же пальцы его разжались. Он понял, что перед ним на сей раз изобретение рейса, которым тот не однажды похвалялся, шутливо называет это орудие жезлом с обручальными кольцами. Постучали. Блокфюрер ввел заключенного номер 74-00-14. Вытянулся у двери, ожидая приказания. Йоганн снова взял резиновую палку, подошел, приказал блокфюреру покинуть камеру. Размахивая палкой перед лицом заключенного, спросил по-русски — «Ну, что скажешь?» И будто испытывая орудие допроса, с силой ударил по косяку двери. Потом распахнул ее, выглянул. Коридор был пуст. Иоганн подошел к столу. Сказал. «Садитесь». Заключенный глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду, и сел на привинченный к полу массивный табурет. Пристально глядя ему в глаза, Иоганн назвал его подлинное имя. Добавил. «Стахановец. Шахтер. Коммунист. Так...» Заключенный, не поднимая глаз, уныло рассматривал свои руки. Лицо его оставалось неподвижным, мертвым. Иоганн закричал «Говори, животное! Говори!» и ударил палкой по столу «Говори!» Шахтер повернулся к нему спиной, привычно охватив голову руками. Вайс сел, предложил «Покорим!» Заключенный изумленно уставился на него. «Правильно!» — одобрил Иоганн. «Все правильно! Молодец!» «А ты сволочь!» — очень спокойно, с достоинством сообщил шахтер. «Пес в волчьей шкуре!» «Понятно!» — сказал Иоганн. «Точная формулировка!» — посоветовал. «А вы все-таки возьмите всю пачку!» «Ну, как трофейную, что ли!» Шахтер недоверчиво потянул к себе сигареты, быстро сунул за пазуху. Спросил. «Купить, думаешь?» но ну, если бы вы были продажный!» «Такой, как ты!» «Ну, ладно!» попросил вайс хватит наклонился а если я тебе верю покупаешь упрямо повторил шахтер миоган протянул к нему руку и чуть было не смахнул со стола большую жестяную банку с гипсом спросил машинально на черта то здесь играть хочешь так же спокойно спросил шахтер притворяешься новичком мало ты на мары гипсовал чтобы во время разделки не шумели так интересно Иоганн потрогал пальцем холодную жидкость в банке. Он посмотрел на часы и приказал. «Подойди ко мне». Тот покорно приблизился. иоган зачерпнул из банки гипс. «Открой рот!» Замасал рот заключенного объяснил. «Надо, чтобы ты молчал. Чтобы не звука!» Открыл шкаф. «Становись!» Шахтер привычно протянул руки к кандалам. «Не надо!» «Пошевелись!» «Подвигайся!» Шахтер выполнил приказание. «Теперь встань!» «Обопрись о стенку, и чтобы ни звука, ни шороха. Понял?» И последний раз, строго взглянув на растерянное, недоуменное лицо шахтера, закрыл шкаф и вышел. В коридоре никого не было. Перед спецблоком тоже ни души. Лагерь, окутанный промозглым, воняющим гнилой тиной туманом, казался вымершим. Резкий, какой-то мертвенный свет прожекторов клубился вместе с туманом, и ощущение нереальности окружающего на миг охватило Йоганна. Но только на миг из я его вывел блокфюрер. Кролик, который пришел с ним, выразительно подмигнул, указывая на шкаф. Блокфюрер сказал с уважением. — Я-то думал, господин Ефрейтор, вам ассистент нужен, а вы сами справились. Втроем они вошли в камеру. Иоганн сел за стол. Кролик, державшийся с подвострастной развязностью, тоже сел, не дожидаясь приглашения. «Встать — Встать! — крикнул Иоганн и, схватив резиновую палку, наотмашь ударил его по голове. Кролик всхлипнул, прикрыв лицо руками. «Молчать!» — приказал Иоганн и махнул рукой блокфюреру. Когда тот вышел, Иоганн чуть приоткрыл дверцу шкафа, пристально посмотрел на кролика. «Ты!» — и назвал номера еще трех осведомителей, причем произнес их громко, отчетливо, потом развалился на стуле и, покачивая головой, продолжил. «Все вы четверо!» — он снова раздельно повторил номера. «Своей работой на гестапо заслужили повышение!» «Благодарю, господин Обер-Ефрейтор!» «Молчать!» «Я не закончил!» «Служба Адвера берет вас в свою систему!» «А ты...» Вайс протянул Кролику лист бумаги и карандаш. «Пиши! Кто тут, по твоим данным, подлежит немедленной ликвидации?» Кролик схватил бумагу, стал поспешно писать. От усердия на лбу его появились капли пота. Когда он протягивал исписанную бумагу Вайсу, от былой его развязности не осталось и следа. иоган посмотрел список... «Все? А теперь пошел вон. И запомни, мы, адверовцы, повесим тебя, если будешь болтать!» Выглянул в коридор, приказал ожидающему там блокфюреру. «Отведи его! Да не забудь дать несколько раз по морде, чтобы он выглядел так, как полагается выглядеть после вызова в спецблок. И проводи их до двери!» Вернувшись, подождал немного, снова выглянул в коридор. Потом распахнул шкаф. «Выходи!» — спросил. «Все слышал?» Шахтер кивнул головой. «Посмотри список». Шахтер подошел к столу. «И мой номер выписал. Гадюка». «Да», — сказал иоган «Это хорошо, что он тебя не забыл». «Кому хорошо?» «Ну, допустим, мне», — спросил строго. «Теперь ты понял?» Шахтер снова кивнул. Вайс сурово предупредил его. «Через два дня. Не раньше». «Так», — спокойно сказал шахтер. «Через два дня задавим». Иоганн приложил палец к губам и еле слышно прошептал. «Дашь согласие поступить в фашистскую школу диверсантов-разведчиков. Чуть поломаешься и согласишься. Но учти, я тебя больше не знаю, и ты меня там тоже не знаешь». «Ясно». «Пошли», — приказал Вайс и направился к двери. И вдруг сзади раздалось такое родное слово. «Товарищ», — позвал шахтер. Иоганн обернулся. «Надо и мне тоже. Дай как следует». Шахтер показал кулак, зажмурился, потребовал. «Бей!» «Не могу!» «То есть как это не можешь?» Возмутился шахтер. «Как это не можешь, когда надо?» «Не могу!» Повторил Аган. «Хлюпик!» Презрительно бросил шахтер, подумал и добавил. «Не в растенник. Увидев, что все это не произвело на Вайса впечатление, шахтер мгновение помедлил и решительно взял со стола резиновую палку, сплошь покрытую металлическими гайками. «Не надо!» попросил Иоганн. «Думаешь, сойдет?» — спросил шахтер. «Сойдет», — сказал Иоганн. Они вместе покинули спецблок. Впереди, тяжело волоча ноги, плелся шахтер. Сзади, держа руку на отстегнутой крышке кобуры, шагал вайс В комендатуре он приказал дежурному солдату охраны отвезти заключенного в барак. А на следующий день Иоганн предложил Дитриху, якобы по рекомендации рейса, включить в список отобранных ими кандидатур еще заключенного номер 740014. И когда потом иоган благодарил Рейса за рекомендацию подходящей кандидатуры и назвал номер заключенного, Рейс изумленно уставился на Иоганна. Но тут же он ухмыльнулся и сказал, что рад оказать ему услугу. Очевидно, этот гестаповец полагал, что ловко обвел Абверовца. Он отлично помнил, что заключенный номер 74-00-14 — ближайший кандидат в смертники, а по каким мотивам именно его отобрали Абверовцы — это рейса не интересовало. Теперь, когда список отобранных для диверсионной школы заключенных был составлен, капитан Дитрих имел все основания считать свою миссию в экспериментальном лагере «Завершенный», и, как он полагал, завершенный успешно. Радовало его и то, что ему удалось избежать посещения лагеря, так как он боялся инфекции. Перед отъездом оберштурмбанфюрер Клейн пригласил Дитриха и Вайса на завтрак, и все было, как и в прошлый раз, на обеде, в честь их приезда. Клейн, Флинн, Крейс и Штрумфель, развалясь в креслах, неторопливо беседовали об искусстве, только теперь предметом их разговора была не музыка, а живопись — Правда, Иоганн не сразу понял это, так как речь шла больше о цветной фотографии. Собеседники довольно быстро пришли к единодушному взгляду на современную живопись, и взгляд этот несколько ошеломил, казалось бы, уже отвыкшего удивляться Иоганна. Оказывается, в Германии сейчас фотографии и живопись сливаются в единое синтетическое искусство. Происходит так, потому что сама жизнь дает образцы возвышенного, и пример тому фюрер — образец нравственного совершенства — Таково было общее мнение гостей и хозяина. После вкусного и сытного завтрака Клейн снова пригласил всех к себе в кабинет. Профессор Штрумфель наставительным тоном пространно делился с Дитрихом своими познаниями. «Поскольку человек — не что иное, как разновидность животного», — разглагольствовал он, то в качестве стимуляторов следует использовать наиболее экономически выгодные средства воздействия — голод в наказание и дополнительную кормежку в поощрение». Публичные экзекуции казни могут оказать воспитательное воздействие только в тех случаях, когда подвергаемые им особи живо активно реагируют на все процедуры, то есть ведут себя естественно. Если же они, что бывает чаще, реагируют цинично и противоестественно, то это оказывает на зрителей обратное действие. Омерзительное деловое наставление, к тому же еще обличенное в некую Наукообразную форму вызывало у присутствующих одну лишь почтительную скуку, но прервать профессора никто не решался. И все оживились, когда Рейс, разомлевший за рюмкой шнапса, позволил себе прервать порядком затянувшуюся лекцию. А мы, гер-профессор, в Триблинке оборудовали госпитальную приемную. Там были плюшевые диваны и даже оленья рога. Заключенные вешали на них одежду. А потом, прошу, дверь распахивалась, ров, и прямо сюда... Рейс показал пальцем себе на затылок. Презрение, ненависть, гнев — все это для разведчика Александра Белова было недоступной роскошью. Йоганн сидел, как и все, развалясь в кресле, курил. Воспользовавшись минутным молчанием, почтительно обратился к Лейну. «Полагаю, гер Оберштурмбанфюрер, все эти замечательные наблюдения представляют большую научную ценность и убежден, что уважаемый профессор широко опубликует их». «О, да», — согласился Штрумфель, — «это мой долг». «Но не сразу», — поспешно вмешался Флинк. «Пока не утвердится мировое господство империи, мы должны соблюдать известную сдержанность в некоторых вопросах, когда дело касается некоторых других наций». «Само собой, разумеется», — согласился Штрумфель. Клейна помнил «По отношению, например, голландским евреям мы проявляли даже любезность». Возвращали прах семьям в запаянных металлических банках. И брали за банку по 75 гольденов. Рейс поддержал разговор. Говорят, в Аушвице, где командует Рудольф Гесс, волосы обрабатывают паром, а затем упаковывают в кипы, чтобы использовать для производства матрацев И еще я слышал, что в Дахау кости перемалывают на удобрение для полей. Для этого там даже установлена специальная машина. «Там колоссальные масштабы!» — сознанием дела сказал Флинг. «Если бы они не применяли широко технические средства, им бы пришлось занимать огромные дополнительные территории для захоронений». Клейн воскликнул с упреком. «Господа, мне кажется, беседа на такие темы не может способствовать пищеварению». «Да», — льстиво согласился Рейс. «Завтрак был, как всегда, замечательный. Особенно хороши были взбитые сливки». «Вы сладкоежка!» — я вспомнил маму. — мечтательно сказал Рейс. Она так чудесно стряпала. — Да, вся мы когда-то были детьми, — томно заметил Клейн и, вытянув ноги в теплых домашних туфлях, посмотрел в окно. Шел дождь со снегом. Клейн добавил грустно. — А теперь моя голова в горьком снегу седины. Недавно я долго рассматривал себя в зеркало и увидел немало предательских морщин. — Да, кстати, — живо сказал Вайс, — «Капитан Дитрих и я, мы чрезвычайно вам благодарны. Вы так предупредительно передали нам список ваших осведомителей. Это огромная услуга Авверу». Флинг бросил на изумленного Клейна подозрительный мстительный взгляд. «Хорошо», — подумал Ваган. «Вы, сволочи, теперь сцепитесь, как пауки в банке. Флинг наверняка накапает донос. И ты, лощеный палач, от него не отстанешь. Тоже будешь строчить». — Позвольте, позвольте! — смущенно промямлил Клейн. — Здесь что-то не так! Вайс не дал ему закончить, встал, пожал руку, произнес, приятно улыбаясь. — Самые лучшие пожелания вашей уважаемой супруге и вашему прелестному малютке! Потом обернулся к Рейсу. Унтер-шторфюрер оказал нам особую любезность, рекомендовав заключенного номер 740014. Оказывается, это был его личный осведомитель, поистине высокая жертва на алтарь Адвера, Поклонился всем, щелкнул каблуками и направился к двери. Дитрих попрощался более сдержанно и не счел нужным кого-либо благодарить. Он твердо решил, что все добытые здесь материалы припишут исключительно собственной инициативе и личной проницательности, иначе перед Лансдорфом не выслужишься. Он был достаточно осведомлен об этом человеке. В годы Первой мировой войны Лансдорф, друг фон Паппена, под руководством Вальтера николая провел немало блестящих разведывательных операций в крупнейших странах Европы. И сейчас он занимает особое положение в СД. Гейдрих и Гиммлер привыкли полагаться на него. И все же он в опале, разошелся с имперским руководством во взглядах на еврейский вопрос. В первый период, когда нации только еще пришли к власти, Лансдорф считал истребление еврейской части населения целесообразным, ибо это, как он выразился, приучало необстреленную молодежь к мясу. Но потом, после молниеносного захвата Польши и Франции, он стал прокламировать идею, что не следует полностью истреблять евреев. Наиболее работоспособных, по примеру, рабов Древнего Рима, надо заточить в выработанные рудники и шахты, чтобы они в специально оборудованных там мастерских производили различные ценности – Подобным же образом нужно поступить и с еврейскими учеными, собрать их, изолировать, но при этом создать такие условия, в которых они смогут заниматься научной работой. но ну, а все их достижения станут достоянием немецких ученых, которые будут распоряжаться ими по своему усмотрению. Это ревизионистское суждение об одной из существенных доктрин Третьей империи было расценено как либерализм, и Лансдорф не получил того высокого поста, которого заслуживал. Кроме того, у Лансдорфа был крайне своеобразный взгляд на своих соотечественников, предназначенных для несения разведывательной службы. «Мы немцы, — рассуждал Лансдорф, — наделены способностью в совершенстве овладевать всеми формами государственного послушания. Инстинкт дисциплины, слепой исполнительности у нас необычайно развит. Это необходимое качество для разведчика». Но нам не хватает артистизма, которым обладают французы, а также славяне. Особенно славяне, им присущи черты реалистической фантазии. Неслучайно именно русские одарили человечество Достоевским, Толстым, Чеховым. И дерзость, совершили же они, черт возьми, эту революцию. Поэтому Лансдорф был крайне скуп на похвалы своим сотрудникам. Он всегда усматривал в их операциях склонность к излишним силовым акциям, а внеплановые террористические акты считал признаком неврастении, работой на публику. И к штенглицу относился пренебрежительно. Ну какой это разведчик, обыкновенный мясник, лишенный чувства воображения. Дитрих знал, сколь трудно заслужить одобрение Лансдорфа, а вот Вайс не знал, как пристально наблюдает за ним Лансдорф. Именно в этом, прислуживающем ему молодом ефрейторе, он находит тот артистизм, которого так не хватало немецким разведчикам. Он тонко подметил этот артистизм, когда Иоганн читал ему вслух скучнейший французский роман. У Иоганна был почти неосознанный дар перевоплощения, и он очень тонко, модулируя голосом, передавал интонации, тональность, манеру произношения тех персонажей, длиннющие монологи которых читал дремлющему в ванне, умудренному опытом, крупнейшему немецкому разведчику, с равной преданностью служившему и Кайзеру, и Гиндербургу, и Гитлеру, как, впрочем, и весь генералитет Третьей империи.